Пропаганда, принципы классической пропаганды. э п и г р о в Будь проще и массы потянутся. Народная мудрость. Пропаганда – это трансмиссия, сфера, находящаяся между субъектом и объектом, массами. Все вожди учились пропаганде друг у друга, и методы их во многом схожи. Гитлер в Майнкамф отмечал, что единственное, чему стоит п о у ч и т ь с я у социалистов, это искусство пропаганды. Во многом и для большевиков, и для фашистов теоретическими источниками послужили австро-марксисты Нейрат, в е д у щ и е родословную от Конта, основоположника социологии науки, которая должна не только изучать общество, но и менять его. Приёмы влияния на массы не раз описывались, однако дадим слово первоисточнику Гитлеру, тем более что он достиг на этом поприще наиболее выдающихся успехов. Гитлер выделяет шесть основополагающих принципов пропаганды. Первый. Пропаганды должно быть много. Она адресована только массе, и масса должна встречаться с ее носителями постоянно, в любой точке пространства, в любой промежуток времени. Чем больше, тем лучше. Пропаганды много не бывает. Чтобы память масс усвоила хотя бы совершенно простое понятие, нужно повторять его перед массой тысячи и тысячи раз. Второй. Ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать. Она должна быть максимально проста. То, что понятно рабочему, поймет и интеллигент, а наоборот не получается. Поэтому простая пропаганда действует на всех, даже на тех, кто и сопротивляется. В конце концов, когда большинство будет убеждено в чем-то. Умное меньшинство вынуждено последует за большинством. Третий. Пропаганда должна быть однообразна, должна ограничиваться лишь н е м н о г и м и пунктами и излагать эти пункты кратко, ясно и понятно в форме легко запоминающихся лозунгов. Пропагандировать наш лозунг мы можем и должны с самых различных сторон, но итог должен быть один и тот же. И лозунг неизменно должен повторяться в конце каждой речи, каждой статьи. Четвертый. Пропаганда должна быть однозначна. Тут нет места тонкой дифференциации. Народ говорит да или нет, он любит или ненавидит, правда или ложь, прав или неправ. Народ рассуждает прямолинейно. Никаких различных точек зрения и объективных подходов. Никаких сомнений, колебаний, возможностей, только решительность и однозначность. Выбор уже сделан, факт уже налицо. О нем только информируют. Все искусство тут должно заключаться в том, чтобы заставить массу поверить: такой-то факт действительно существует, такая-то необходимость действительно неизбежна, такой-то вывод действительно правилен. Пятый. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства и лишь в небольшой степени на так называемый разум. Чем меньше научного балласта в нашей пропаганде, чем больше обращается она к чувству толпы, тем больше будет успех. Шестой. Пропаганда должна быть шокирующей. Не нужно входить в резонанс с мнением массы, а потом постепенно подводить ее. какой-то мысли. Нужно о г о р о ш и т ь сразу. Только в этом случае можно привлечь внимание. А привлечение внимания – это начало пропаганды. Только шокирующее, нестандартное послание л ю д и будут передавать и пересказывать друг другу. Тогда как то, что им привычно, они не заметят и не перескажут. Нужно сразу поразить и удивить. И действовать настойчиво. В начале войны Казалось, что пропаганда безумна в своей наглости. Затем она начала производить только несколько неприятное впечатление, а в конце концов все поверили ей. Чем чудовищнее с о л ж е ш ь тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать. Ну а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь. И даже когда им разъясняют, что речь идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться. И склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Солги посильней, и что-нибудь от твоей ужи да останется. Все вожди с радостью подписались бы под словами Наполеона, что одна враждебная газета опаснее тысячи штыков. Вкладывание денег, средств и сил в пропаганду – самое рентабельное предприятие, не только на войне, но и в коммерции. Гитлер распространяет все им сказанное и на рекламу. Все вложено н е в пропаганду, если, конечно, не остановиться на полпути. Возвращается сторицей. Успех или неуспех в войне зависит только от боевого духа, а значит, от пропаганды.